«Закрывается! Закрывается!» — закричали во весь голос сторожа. И свадьбу заперли бы в музее, если бы какой-то сторож не припроводил ее к выходу. Только взяв в гардеробе зонты и выйдя во двор Лувра, все вздохнули свободно. К Мадинье снова вернулся прежний опломб. Он ошибся только в том, — утверждал он, — что не свернул налево. Теперь он припоминает, что драгоценности помещаются именно налево. Впрочем, все притворились, что довольны виденным. Пробило четыре. До обеда оставалось еще два часа, и надо было как-то заполнить их. Решили прогуляться. Дамы устали, им очень хотелось посидеть. Но так как никто не предлагал угощения, то все двинулись вдоль по набережной. Тут снова пошел дождь, и на этот раз такой сильный, что дамы промокли, несмотря на зонты. Госпожа Лареле, у которой сердце кровью обливалось при виде каждой капли, попадавшей на платье, предложила укрыться под королевским мостом и заявила, что если никто не последует за ней, то она пойдет одна. Процессия спустилась под королевский мост. Здесь было очень недурно. Все решили, что идея госпожи Лареле великолепна. Дамы разослали на мостовой носовые платки и уселись на них, поджав ноги. Они рвали травку, пробивавшуюся между камнями, и любовали тёмной темной водой сены, как будто были на загородной прогулке. Мужчины забавлялись тем, что кричали во все горло и перекликались с эхом подарками моста. Бош и шкварка Биби по очереди ругались пространство. Они язычно выкрикивали Свинья! и отчаянно хохотали, когда эхо повторяло это слово. Накричавшись до хрипоты, они набрали плоских камешков и стали пускать их по воде рикошетом. Дождь уже прекратился, но компании так нравилось под мостом, что она и не думала уходить. По грязным водам сены плыла всякая дрянь. Старые пробки, отбросы, очистки. Все это задерживалось на минуту в тени сводов крутящимся бурливым водоворотом. Над головой с грохотом приезжали по мосту омнибусы и фиакры. Там суетился Париж. А отсюда, как и щели, были видны одни только крыши, направо и налево. Мадемуазель Реманжу томно вздыхала. Она говорила, что если бы здесь были деревья, то это было бы совсем похоже на одно местечко на Марне, где она однажды гуляла в 1817 году с молодым человеком, которого оплакивает и по сию пору. Наконец Маденье дал знак, что пора отправляться. Прошли сад Тюэлери, где толпы ребятишек, игравших в мяч или гонявших обручи, несколько расстроили великолепный порядок шествия. Когда компания прибыла на Вандомскую площадь и стала рассматривать колонну, Мадинье, желая доставить удовольствие дамам, предложил взобраться на колонну, посмотреть Париж. Предложение было принято с восторгом. Да-да, туда стоит взобраться. Особенно людям, которые не бывали нигде, кроме своих конурок. «Неужели храмуша решится залезть туда со своей короткой ногой?» – пробормотала госпожа Лорелле. «Я поднимусь с большим удовольствием», — говорила госпожа Лира, — «но только я не хочу, чтобы за мной шел мужчина». И свадьба стала взбираться на колонну. Двенадцать человек гуськом поднимались по узкой витой лестнице, придерживаясь за стену и спотыкаясь на выщербленных ступеньках. Когда они очутились в полной темноте, поднялся густой хохот. Дамы взвизгивали, мужчины щекотали их и щипали за ноги. Не глупо ли поднимать из-за этого крик? Ведь можно сделать вид, что это мыши, тем более, что такие шалости не влекли за собой никаких последствий. Мужчины сами знали, до каких границ можно доходить. Потом Бош выдумал шутку, которая была немедленно всеми подхвачена. Стали окликать госпожу Гадрон, как будто она застряла по дороге. Ее спрашивали, пролезли живот. «Подумайте только». Что, если она застряла и не может податься ни назад, ни вперед? Тогда, значит, она закупорила проход, и они так никогда и не смогут выйти отсюда. Над животом беременной женщины потешались так громко, что вся колонна тряслась. Потом Бош совсем разошелся и объявил, что в этой кишке можно состариться, что они никогда не дойдут до конца, а если вылезут, то прямо на небо. Он старался напугать дам и кричал, что колонна шатается. А купон ничего не говорил. Он шел за жервезой, обнимал ее за талию и чувствовал, что и она льнет к нему. Он как раз целовал ее в шею, когда все внезапно вышли на свет. ⁇ Ах, как мило! ⁇ Продолжайте, пожалуйста, не стесняйтесь, ⁇ со оскорбленным видом сказала госпожа Лариле. Шкварка Биби казался рассерженным и повторял сквозь зубы. ⁇ Вы так галдели там, я даже не мог сосчитать ступеньки ⁇ Господин Мадинье, стоя на площадке, уже показывал знаменитое здание. Госпожа Факанье и мадемуазель Реманжу никак не решались отойти от лестницы. Мысль о мостовой, простиравшейся где-то далеко внизу, приводила их в трепет. Они едва решались выглядывать из маленькой дверцы. Госпожа Лера была храбрее и даже осмелилась пройти кругом по узкой галерейке, изо всех сел, прижимаясь к бронзовому куполу. Но всё-таки было очень страшно подумать, что стоит сделать всего один шаг. Черт возьми, вот это был бы прыжок. Слегка побледнев, мужчины смотрели на площадь. Казалось, что висишь в воздухе без всякой опоры. Нет, в самом деле, от этого даже под ложечкой сосёт. Господин Мадинье советовал поднять глаза и смотреть прямо перед собой, куда-нибудь вдаль. Это предохраняет от головокружения. Он продолжал показывать пальцем разные достопримечательности. Дом инвалидов, пантеон, собор Парижской Богоматери, башню Сен-Жак, холмы Монмартра. Потом госпоже Лареле пришло в голову спросить, не видит ли он того ресторана на бульваре Шапель, куда они пойдут обедать. Стали отыскивать серебряную мельницу и проспорили минут десять. Все показывали в разные стороны и уверяли, что ресторан находится именно там кругом расстилался огромный серый Париж. Глубокие долины терялись в голубоватой дали, а над ними словно зыбилось море. Весь правый берег был в тени. Над ним, как громадный лоскут, висело тяжелое медно-красное облако. Из-за золотых краев этого облака падал широкий сноп солнечных лучей. Он зажигал на левом берегу бесчисленное множество окон. Они горели, заливая сверкающим светом весь этот угол Парижа, резко выделявшийся на чистом, вымотом грозою небе. «Стоило, подумаешь, карабкаться сюда», — сердито сказал Бош, сходя по лестнице. Процессия спускалась молча. Все были сердиты. Слышен был только топот ног по ступенькам. Внизу господин Маденье хотел заплатить, но Купо запротестовал и поспешно сунул сторожу в руку 24 су, по 2 су с человека. Было уже половина шестого, как раз время возвращаться. Обратно шли по бульварам и через предместье по Ассаньер. Купо однако не хотел, чтобы прогулка кончилась ничем, он затащил всю компанию в ресторанчик. Там выпили по стаканчику вермута. Обед был заказан к шести часам. В серебряной мельнице уже 20 минут ждали свадьбу. Госпожа Бош, оставив лестницу на попечение соседки, привела детей и теперь болтала с мамашей Купо в зале второго этажа перед накрытым столом. Клод и Этьен лазили под столом и бегали в запуске между стоявшими в беспорядке стульями. Войдя в комнату, Жервеза сразу кинулась к детям, которых не видела с самого утра. Она взяла их на колени, стала ласкать и осыпать поцелуями. «Они хорошо себя вели?» — спросила она госпожу Бош. «Не очень вас донимали». И пока госпожа Бош рассказывала ей про забавные выходки малышей, Жервеза в парове нежности снова схватила их и прижала к груди. «Как это нелепо со стороны Купо!» — говорила госпожа Лореле, сидевшая с дамами в глубине зала. Жервеза держалась все так же спокойно и приветливо. Но с тех пор, как все вернулись с прогулки, У нее временами становилось как-то грустно на душе. Она поглядывала на мужа и на супруга Флориле задумчивым и сосредоточенным видом. Ей казалось, что купо боится сестры. Еще вчера он кричал и божился, что осадит этих ехидн, если только они осмелятся задеть ее. Но теперь она отлично видела, что в их присутствии он рабеет, лебезит перед ними, ловит каждое их слово. И становится сам не свой, когда ему кажется, что они на него сердятся. Все это внушало молодой женщине беспокойство за будущее. Ждать было уже некого, кроме сапога, который все еще не пришел. А, черт, закричал наконец Купо, сядем за стол, что ли? Вот увидите, он живо примчится. У него такой нюх, он издалека чует жатву. В самом деле, если он до сих пор торчит на дороге в Сен-Дени, то это просто смешно. Развеселившаяся компания стала рассаживаться грохоча стульями. Жерве засела между господином Лареле и Мадинье, а Купо между госпожой Факанье и госпожой Ларелле. Все прочие рассаживались, где кому вздумается. Ведь если места распределяются заранее, то дело всегда кончается спорами и неудовольствием. Бош устроился рядом с госпожой Лера. Шкварка Биби сел между мадмуазель Реманжу и госпожой Гадрон. Что касается госпожи Бош и мамаши Купо, то они сидели на конце стола. Надо было смотреть за детьми, резать им мясо и следить, чтобы они не пили много вина. «А молитву-то разве не будут читать?» – пошутил Бош. Но госпожа Реле не любила таких шуток. Дамы прикрыли юбки краешком скатерти, чтобы не запачкать их. Почти холодный суп с лапшой съели очень быстро, со свистом втягивая лапшу с ложек в рот. Прислуживали два горсона в сальных куртках и передниках сомнительной чистоты. Четыре окна, выходившие на двор с акациями, были открыты. В них вливался еще теплый воздух. А Омытый грозою день угасал. Деревья, росшие в этом сыром углу, бросали в чадный зал зеленоватые отблески. Тени их листьев плясали по скатерти, отдававшей легким запахом плесени. В обоих концах зала висело по засиженному мухами зеркалу, и стол, уставленный грубой пожелтевшей посудой с черными царапинами от ножей, бесконечно удлинялся, отражаясь в них. Каждый раз, как гарсон, возвращаясь из кухни, отворял дверь, обедующих обдавало густым запахом газа и пригорелого сала. «Не надо говорить всем сразу», — сказал Бош среди всеобщего молчания. Видя, что все сидят, уткнувшись на в тарелке. Уже успели выпить по первому стаканчику и поглядывали на гарсонов, подававших два пирога с телятиной, когда наконец валился сапог. Однако и сволочи живы, закричал он. Я торчал на дороге, битых три часа. Все подметки протоптал. Дошло до того, что жандарм потребовал у меня документы. Разве поступают так по свински с друзьями? Уж вы бы, по крайней мере, хоть гроб прислали за мной с посыльным. «Нет, шутки в сторону. Это гадко. И вдобавок шел такой дождь, что у меня даже карманы были полны воды. Право, в них еще и сейчас можно рыбу удить». Вся компания покатывалась со смеху. Каналья-сапог, очевидно, уже успел влить в себя обычную свою порцию – 2 литра. Теперь надо было постараться усадить его так, чтобы он никого не измазал. Он весь перепачкался под дождем. — Эй ты, граф Баранье Седло, — сказал Купо, — садись-ка поскорее рядом с госпожой Гадрон. Видишь, мы ждем тебя. Впрочем, сапогу трудно было догнать остальных. Он принялся за суп и съел три тарелки, макая в лапшу огромные куски хлеба. Когда он вслед за тем набросился на пирог, весь стол уставился на него в восхищении. Черт возьми, как лопает! Хлеб был нарезан тонкими ломтиками и сапог запихивал такой ломтик в рот целиком, так что ошеломленные лакеи едва успевали подавать. В конце концов он рассердился и потребовал, чтобы рядом с ним поставили целый каравай. В дверях зала показался встревоженный хозяин. Его появление ждали, и оно было встречено новым взрывом хохота. Да, не сладко ему приходится. Но что за чудище, однако, этот сапог? Ведь это он, кажется, проглотил однажды двенадцать крутых яиц и выпил 12 стаканов вина за то время, что часы били двенадцать. Нечасто приходится встречаться с таким чудом. Мадемуазель Реманжу с умилением глядела на неустанно работающие челюсти сапога, а Маденье долго подбирал слова, чтобы выразить свое почтительное изумление. И, наконец, заявил, что, по его мнению, это просто необыкновенный дар. Наступило молчание. Лакей подал на стол фрикассе из кролика в огромном глубоком блюде. Шутник Купо отпустил по этому поводу остроту. «Послушайте», — сказал он Лакею, — «ведь этот кролик только что с крыши? Он еще мяукает». И действительно, раздалось тихое мяуканье, шедшее как будто бы с блюда. Купо делал это горлом, не раскрывая рта, и очень похоже. Эта шутка неизменно имела такой успех, что Купо, обедая в ресторане, Всегда заказывал кролика. Потом он мурлыкал. Дамы помирали со смеху и зажимали рты салфетками. Госпожа Факанье попросила голову. Она любила только голову. Мадемуазель Реманжу обожала шкварки. Когда Бож заявил, что он всему предпочитает мелкие луковички, если только они хорошо пропитаны салом, госпожа Лира закусила губу и прошептала: Я понимаю. Она была суха, как жердь, работала с утра до ночи и жила в полном одиночестве. С тех пор, как она овдовела, ни один мужчина никогда не заглядывал к ней, тем не менее у нее вечно были какие-то сальности на уме. Она постоянно изрекала двусмысленности, непристойные намеки, до да того тонкие, что никто кроме нее не понимал их. Бош наклонился к ней и на ухо шепотом попросил объяснить ему, в чем дело. Ну, конечно, «Маленькие луковки. Кажется, вполне понятно», — заявила она. Между тем разговор за столом принял серьезное направление. Каждый рассказывал о своем ремесле. Господин Мадинье восхвалял картонажное искусство. В этом деле есть настоящие художники. Он рассказывал о великолепных коробках для подарков, эскизы которых он видел. Однако Лареле подсмеивался над ним. Он страшно гордился тем, что ему приходится иметь дело с золотом. Ему казалось, что его пальцы, руки, вся его особа хранит на себе отблеск золота. Он заявил, что в старые времена ювелиры носили шпагу и назвал на наобум Бернара Полисси. Купо рассказывал о флюгере, который сделал его товарищ. Это было настоящее произведение искусства. На столбике помещался сноп. На снопе – корзина с фруктами, а надовсем всем – флаг. И все это было сделано просто из цинка, нарезанного полосками и затем спаянного. Госпожа Лира объясняла шкварке Биби, как делается стебелек для розы. Для большей ясности она вертела своими костлявыми пальцами ручку ножа. Голоса становились все громче, гости перебивали друг друга. Сквозь общий шум был слышен зычный голос госпожи Факанье – которая жаловалась на своих работниц. Вчера одна ее мастерица, этакая дряная девчонка, сожгла утюгом простыни. «Говорите, что хотите», крикнул Лореле, стукнув кулаком по столу. «А золото всегда станется золотом». Эта истина заставила всех замолчать. Среди внезапно наступившей тишины был слышен только голосок мадмуазель Реманжу. «Тогда я задираю ей юбки, зашивая снизу». Потом втыкаю в голову булавку, чтобы чепчик держался. И все. Их продают по тринадцати су. Это она объясняла сапогу, как делаются куклы. Сапог, не слушая, кивал головой и продолжал жевать. Челюсти его двигались медленно и мерно, как жернова. Он то и дело поворачивал голову, следя за горсонами, чтобы они не уносили блюд, пока он не почистит их до конца. Уже съели телятину с гарниром из зеленых бобов, и было подано жаркое – пара тощих цыплят, обложенных высохшим в печке крест салатом На дворе солнце, угасая, освещало высокие ветви акаций. В зале зеленоватый отблеск сгущался от испарений, поднимавшихся над залитым вином и соусом, загроможденным посудой столом. Грязные тарелки и пустые бутылки, составленные гарсонами вдоль стен – казались мусором, сметённым со скатерти. Стало очень жарко. Мужчины сняли сюртуки и ели в одних жилетах. «Госпожа Бош, пожалуйста, не пичкайте их так», — сказала Жильвеза. Она почти не разговаривала и все время следила глазами за Клодом и этиеном. Теперь она встала и, подойдя к ним, остановилась на минутку за их стульями. «Дети ничего не понимают. Они готовы жевать целый день и не откажутся ни от чего» однако она сама положила им немного цыпленка по кусочку белого мяса. Мамаша Купо сказала, что один раз ничего, можно и засорить желудок. Госпожа Бош в полголоса обвиняла мужа, что он якобы ущипнул госпожу Лира за ногу. «Ах, он пьяная шельма! Она прекрасно видела, как он запустил руку под стол. Если он попробует еще раз, то, честное слово, она треснет его графином по башке». Среди общего умолчания господин Маденье завел разговор о политике. «Их закон от 31 мая – гнусная подлость. Теперь, чтобы быть избирателем, требуется прожить на одном месте два года. Три миллиона граждан вычеркнуты из списков. Мне говорили, что Бонапарт, в сущности, и сам очень недоволен. Ведь он любит народ. Он доказал это не раз». Мадинье был республиканец, но преклонялся перед Бонапартом из-за его дядюшки. Вот был человек. Таких теперь нет. Шковарка Биби рассердился. Он работал в Елисейском дворце и видел Бонапарта лицом к лицу, так как он сейчас видит сапога. Ну и что же? Этот гнусный президент просто жеребец. Вот и все. Говорят, он скоро отправится в Леон. Пусть бы сломал себе там шею. Видя, что разговор принимает дурной оборот, Купо счел нужным вмешаться. Да бросьте вы! И такая глупость сцепиться из-за политики. Вот ещё ерунда, политика. Да разве она для нас существует? Не все ли равно, кого они там посадят? Короля, императора или хоть вовсе никого? Нам какое дело? Разве это может помешать мне зарабатывать пять франков в день, есть и спать? Не так ли? Нет, это слишком глупо. Лореле покачал головой. Он родился в один день с графом Шамбар. 29 сентября 1820 года. Это совпадение постоянно поражало его, пробуждало в нем какие-то смутные грезы. Он усматривал некую связь между своей личной судьбой и возвращением во Францию короля. Он никогда не говорил, на что, собственно, надеяться, но намекал, что тогда произойдут какие-то чрезвычайно счастливые для него события. Каждый раз, как у Лареле возникало какое-нибудь желание, которое он не имел возможности удовлетворить он откладывал его на будущее, говоря «Когда вернется король?» «К тому же, — сказал он, — я однажды видел графа Шамбара». Все обернулись к нему. Да, собственными глазами. Такой дородный мужчина, в пальто, очень добродушный на вид. Я был у Пекиньо, это мой приятель. Он торгует мебелью на Гран-Трю де-ла-Шапель. Граф Шамбар забыл у него накануне зонтик. И вот он вошёл, и сказал так просто «Верните мне, пожалуйста, мой зонтик». Ах, господи! Ну да, это был он. Пекиньё дал мне честное слово. Никто из гостей не выразил ни малейшего сомнения. Подали сладкое. Гарсоны с грохотом убирали со стола посуду. «Проклятый уволень!» — завопила вдруг госпожа Лариле, державшаяся до сих пор вполне прилично, даже чинно. Один из горсонов, поднимая блюдо, Капнул ей чем-то на шею. Наверное, на ее шелковом платье теперь пятно. Господин Мадинье должен был смотреть ей спину, но он клялся, что не видит ничего. Теперь посреди стола была водружена миска с яичным кремом, а по бокам две тарелки с сыром и две с фруктами. Белки в яичном креме были переварены и плавали хлопьями в желтой жидкости, но, тем не менее, десерт вызвал сенсацию. Его не ждали — И нашли очень шикарным. Сапог все уписывал за обе щеки. Он спросил еще хлеба. Проглотив два куска сыра, он придвинул к себе миску, в которой еще оставался крем, и стал макать в нее огромные куски хлеба. Вы действительно замечательная личность, сказал маденье, снова охваченный восхищением. Наконец мужчины встали, чтобы закурить трубки. Они останавливались на минутку позади сапога, похлопывали его по плечу и спрашивали, как у него идут дела. Шкварка Биби поднял его вместе со стулом. Черт возьми! Это животное удвоилось в весе!» Купо смеха ради сказал, что сапог только еще начинает входить во вкус. Теперь он будет есть хлеб всю ночь. Гарсоны в ужасе исчезли. Бош вышел на минутку. И, вернувшись, стал рассказывать, что творится с хозяевами внизу. Хозяин стоит за прилавком, бледный, как смерть. Хозяйка в полном смятении. Она уже посылала узнать, открыты ли еще булочные. Даже у хозяйской кошки совсем убитый вид. В самом деле, это забавно. Стоит заплатить деньги за такой обед. Надо на все пикники приглашать этого обжору сапога. Мужчины, покуривая трубочки, смотрели на него завистливыми взглядами. «Чтобы слопать столько, нужно быть и впрямь здоровенным детиной». «Ну, не хотела бы я кормить вас», — сказала госпожа Гадрон. «Нет уж, избавьте». «Бросьте шутить, матушка», — сказал сапог, косясь на ее живот. «Вы проглотили побольше моего». Ему зааплодировали, закричали «Браво!» Это было метко сказано. Уже совсем стемнело. В зале горели три газовых рожка. В их колеблющемся свете... Плавали облака табачного дыма. Гарсоны подали кофе и коньяк и унесли последние стопки грязных тарелок. Внизу, под тремя акациями, началась вечеринка. Громко заиграли две скрипки и корнет-апистон. В теплом ночном воздухе раздавался хрипловатый женский смех. «Надо соорудить жонку, закричал сапог. «Два литра водки, побольше лимона и поменьше сахара». Но Купо, увидев встревоженное лицо жервезы, встал и заявил, что пить больше незачем. Выпито 25 литров, по полтора литра на человека, даже если считать детей. Этого более чем достаточно. Ведь собрались, чтобы пообедать вместе, подружески, без шумихи, потому что все уважают друг друга и хотят отпраздновать в своем кругу семейное торжество. Все было очень мило, было весело, и хотя бы из уважения к дамам не следует набиваться по-свински ведь собрались, в конце концов, не для того, чтобы безобразничать, а чтобы выпить за здоровье молодых». Эту маленькую речь Кровельщик произнёс самым убедительным тоном, прижимая руку к сердцу в конце каждой фразы. Он получил живейшее одобрение со стороны Лареле и господина Маденье. Но остальные – Бош, Гадрон, Шкварка Биби и особенно Сапог – насмехались над ним. Все четверо были уже пьяны – Они твердили заплетающимися языками, что их мучит дьявольская жажда, что необходимо промочить горло. — Кому хочется пить, тому хочется пить. — А кому не хочется пить, тому не хочется пить, — заявил сапог. — Так вот, мы заказываем жонку. Мы никого за шиворот не тянем. Аристократишки могут пить сахарную водицу. Купо продолжал увещевать его. Но сапог хлопнул себя позаду и закричал. «А ну тебя! Ступай к свиньям! Человек, два литра старый!» Тогда Купо заявил, что в таком случае необходимо сейчас же расплатиться. Это устранит все недоразумения, потому что приличные люди вовсе не обязаны платить за пьяниц. Сапог начал рыться по всем карманам и, конечно, вытащил в конце концов только три франка 7 су. Вольно же им было заставить его умукнуть на дороге в сен дени Он был принужден разменять пятифранковик. Сами виноваты. Вот и все. Он кончил тем, что отдал Купо три франка, а семь су оставил себе на табак. Купо был в ярости. Он избил бы своего приятеля, если бы испуганная Жервеза не оттащила его за сюртук. Купо решил занять два франка у Лариле. Тот сначала отказал, но потом дал потихоньку от жены, потому что она ни за что не позволила бы. Между тем господин Маденье взял тарелку. Первыми положили пятифранковые монеты женщины – госпожа Лера, госпожа Факанье, мадмуазель Реманжу. Мужчины, отойдя в другой конец зала, стали подсчитывать деньги. Всех было 15 человек. Стало быть, надо было набрать 75 франков. Когда на тарелке собралось 75 франков, каждый прибавил по пяти суд для лакеев. Этот сложный расчет занял 15 минут. Наконец, все было улажено, к общему удовольствию. Господин Маденье хотел сам расплатиться с хозяином и пригласил его в залу. Но хозяин, ко всеобщему изумлению, улыбнулся и заявил, что собранного мало, что его счет больше. К обеду были сделаны добавления. Так как слово «добавление» вызвало целую бурю негодующих криков, хозяин стал подробно перечислять, что было добавлено. Уговаривались насчет 20 литров вина, а выпили 25. Яичный крем он добавил потому, что десерт показался ему слабоватым. Наконец, кофе был подан графинчик Рома, потому что многие любят ром. Поднялся шумный спор. У Купо потребовали объяснений. Он энергично оправдывался. О 25 литрах никакого разговора не было. Яичный крем был дан на десерт. А если хозяин добавил его по собственной прихоти, то тем хуже для него. Что же касается Рома, то это жульничество, это хитрая уловка. Хозяин подсунул его на стол, чтобы увеличить счет. Никто его не просил об этом. «Он был подан на одном подносе с кофе», — кричал Купо. «Ну и отлично. Его следует и считать вместе с кофе. Оставьте нас в покое. Берите ваши деньги и убирайтесь. Черт нас побери, если мы еще когда-нибудь заглянем в ваш грязный сарай». «Шесть франков», — повторял хозяин ресторана. «Отдайте мне шесть франков! Я еще не считаю трёх караваев хлеба, который съел один из вас!» Все столпились вокруг него, бешено жестикулируя, оглушительно крича, захлебываясь от негодования. Особенно выходили из себя женщины. Они не хотели прибавлять ни сантима. «Вот так свадьба! Нечего сказать! Отлично!» Мадемуазель Ильманжу кричала, что никогда больше ее не заманят на такие угощения. Госпожа Факанье твердила, что обед был очень скверный. У себя она может состряпать на сорок су такой обед, что пальчики оближешь. Госпожа Гадрон жаловалась, что ее посадили на самое плохое место, рядом с сапогом, который не обращал на нее ни малейшего внимания. Эти пирушки всегда кончаются плохо. Когда хотят устроить свадьбу как следует, то приглашают только порядочных людей. Испуганная Жервеза укрылась у окна, прижавшись к матушке Купо. Ей было стыдно. Она чувствовала, что все эти обвинения падают на нее. В конце концов Мадинье пошел вместе с хозяином обсудить положение вещей. Слышно было, как они спорили внизу. Через полчаса картонажник вернулся. Он уладил дело, сойдясь с хозяином на трех франках. Но, тем не менее, все были сердиты и раздосадованы. Разговор все время возвращался к злосчастным добавлениям. Вскоре разразился новый скандал. На этот раз он был вызван энергичной выходкой госпожи Бош. Она все время следила за мужем и заметила, как он в уголке ущипнул госпожу Лера за талию. Тогда она со всего размаху запустила в него графином, который, ударившись о стену, разлетелся в дребезги. «Сразу видно, что ваш муж портной, сударыня», — сказала сухопарая вдова, с двусмысленным видом закусывая губу. «Юбочник первостатейный». Я уже успела надавать ему под столом хороших пинков. Вечер был испорчен. Настроение ухудшилось. Господин Мадинье предложил спеть. Но шкварка Биби, славившийся своим голосом, куда-то исчез. Мадемуазель Реманжу, высунувшись из окна, увидела его спину внизу. Он плясал под акациями с какой-то толстой простоволосой девицей. Две скрипки и корнет-апистон играли кадриль «Продавец горчицы». Ее танцевали с прихлопыванием в ладоши. Сапог и супруги Гадрон ушли. Бош тоже ускользнул. В окна были видны парочки, вертевшиеся между деревьями. Зелень, освещенная развешенными на ветвях фонариками, казалась искусственной, нарочито яркой. Точно это была декорация. Разомлевшая от жары ночь, дремала чуть дыша. В зале завязался серьезный разговор между Лореле и Маденье. А в это время дамы, не зная, на чем сорвать сердце, стали осматривать свои платья, стараясь найти на них пятна. Бахромки госпожи Лера, очевидно, попали в кофе. Платье госпожи Факанье было все залито соусом. Зелёная шаль мамаши Купо упала со стула и была найдена в углу, измятая и затоптанная. Но больше всех бесновалась госпожа Лареле. У нее было пятно на спине. Пусть ей говорят, что там ничего нет. Она его чувствует. Она извивалась и выворачивалась перед зеркалом и в конце концов нашла его. «Что я вам говорила?» — закричала она. «Это куриный соус. Гарсон заплатит мне за платье. Я судом с него вытребую». «Ну и денёк. все одно к одному. Лучше бы мне и впрямь остаться дома. Я сейчас же ухожу. Довольно с меня их дурацкой свадьбы». Она выбежала в таком бешенстве, что лестница затряслась под ее шагами. Лореле побежал уговаривать ее. Но она соглашалась подождать только пять минут. Здесь, на улице если компания хочет идти вместе. Ей следовало бы уйти сразу, после грозы, как она и хотела. Купо поплатится за этот день. Купо был совершенно ошеломлен этим взрывом бешенства, и Жильвеза, чтобы успокоить его, согласилась сейчас же идти домой. Тогда все стали спешно прощаться. Господин Мадинье взялся проводить мамашу Купо. Госпожа Бош брала к себе ребят на первую ночь. Жервеза могла быть спокойна за них». Малютки уже спали прямо на стульях, объевшись неудобоваримым яичным кремом. Молодые вышли вместе с Лореле, оставив компанию в ресторанчике. Во дворе уже завязалась ссора с чужими посетителями. Бош и сапог подхватили какую-то даму, и, угрожая разогнать всю ватагу, ни за что не хотели возвратить ее по принадлежности двум военным. Две скрипки и корнет-апистон яростно отхватывали польку-жемчужина. Было около 11 часов. По бульвару Шапель и по всему кварталу Гуддор шло повальное пьянство. На эту субботу выпадала двухнедельная получка. Госпожа Лареле поджидала остальную компанию под газовым фонарем, шагах в 20 от серебряной мельницы. Она взяла Лареле под руку и пошла вперед, не оборачиваясь, такими шагами, что Жильвеза и Купо, задыхаясь, едва поспевали за ней. Временами им приходилось сходить с тротуара, чтобы обойти пьяного, который валялся на земле, как свинья. Лореле обернулся и сказал, чтобы сгладить неприятное впечатление. «Мы проводим вас до самого дома». Но тут заговорила госпожа Лореле. Она находила нелепом проводить брачную ночь в этой вонючей дыре в гостеприимстве. Разве они не могли отложить свадьбу и скопить несколько франков, чтобы обзавестись мебелью и провести первую ночь в своем углу? «Нечего сказать, хорошо им будет» когда они закупорятся в свою десятифранковую клетушку под крышей. Там на двоих и воздуха-то не хватит. «Я отказался от комнаты. Мы не будем жить наверху», — робко заметил Купо. «Мы оставляем за собой комнату Жервезы. Она больше». Госпожа Лорелье вдруг обернулась и вне себя от злости закричала. «Еще лучше. Ты будешь жить в комнате Хромуши». Жервеза страшно побледнела. «Это прозвище впервые брошенная ей прямо в лицо, ударила ее как пощечина. Кроме того, она отлично поняла смысл восклицания заловки. Комната храмуши это комната, в которой она прожила месяц с Лантье, в которой еще не изгладились следы ее прошлой жизни. Купо не понял, он обиделся только на прозвище. — Напрасно ты даешь клички другим, — сердито сказал он. — Разве ты не знаешь, что весь квартал зовет тебя за твои волосы коровьем хвостом? Ведь это тебе не доставляет удовольствия, а? Почему бы нам и не оставить за собой комнату во втором этаже? Сегодня детей не будет. Нам там будет очень хорошо». Госпожа Лареле ничего не ответила и с величественным видом замкнулась в себе, страшно уязвлённой этой кличкой, коровий хвост. Купо, чтобы утешить Жервезу, тихонько пожимал ей руку. Ему даже удалось под конец развеселить ее. Он весело шептал ей на ухо, Что они входят в брачную жизнь с капиталом всем Су три больших монетки по два Су и маленькая в одно СУ. Этими монетами он все время позвякивал в кармане. Дойдя до гостеприимства, все распрощались очень сухо. Купо стал подталкивать женщин друг к другу, чтобы они поцеловались, и назвал их дурами. Но в эту минуту какой-то пьяный, желая обойти их справа, вдруг сильно качнулся влево и повалился как раз между ними. «Э, — да это дядя Базуш, — сказал Лариле. у него сегодня получка. Испуганная Жервеза прижалась к двери гостиницы. Дядя Базуш, старик лет пятидесяти, был факельщиком. Его черные штаны были испачканы грязью, чёрный плащ застёгнут на плече, а черная кожаная шляпа сплющилась от многочисленных падений. — Не бойтесь, он не злой, — продолжал Лариле. Это наш сосед. Третья комната по коридору, не доходя до нас. Вот была бы штука, если бы он в таком виде попался на глаза своему начальству. Дядя Пазуш обиделся, что Жервеза так испугалась его. — Ну что, в чём дело? — бормотал он. — Что я? Людоед, что ли? — Я не хуже других, милочка моя. — Ну, правда, я выпил маленько. Надо же рабочему человеку смазать себе колеса. Ни вы, ни ваши приятели не сумели бы вынести покойников в пятнадцать весом. А мы его стащили вдвоем на улицу с пятого этажа и даже ни чуточки не поломали. Я, знаете, люблю веселых людей. Но жирвеса забилась в дверную нишу. Ей хотелось плакать, и все ее спокойствие и радостное настроение были отравлены. Она уже не собиралась целоваться с заловкой. Она умоляла Купо прогнать пьяного. Тогда дядя Базуш, пошатываясь, сделал жест, полный философского презрения. «Всё равно, все там будем, милочка. И вы тоже. Придет, может быть, день, когда вы будете рады убраться туда поскорей. Да, немало я знаю женщин, которые сказали бы мне спасибо, коли я сволок бы их туда». Когда Лореле потащили его домой, он обернулся и, икнув, пробормотал на прощание. Когда человек помер, послушайте-ка, когда человек помер, это уж надолго.